Глава одиннадцатая Сундуки, о которых говорила баронесса, привезли, когда уже совсем рассвело. По моим ощущениям, было часов 10-11. Глядя в окно на копошащихся возле телеги мужчин, Анжела недовольно буркнула. Интересно, как они тут без часов живут? Я тоже не слишком понимала, как они существуют без часов, как время узнают, потому молча пожала плечами. Сестра не унималась. «Как думаешь, в сундуке только тряпки будут? Или, может быть, что посущественней?» «Анжела...» «Блин, никак не привыкну. Ангела... Тряпки здесь тоже должны очень дорого стоить. Их ведь без станков делают». «Ну, все равно, какие-то фабрики есть уже. Иначе откуда они нитки берут?» «Руками делают. Руками!» «Понятно? Из шерсти крутят, из льна, шелка...» Я беспомощно смотрела на сестру, удивляясь, что она не знает таких элементарных вещей. Пыхтя и задыхаясь, Берк и еще один такой же дюжий мужик внесли в комнату довольно тяжелый и длинный ящик. Да и не просто тяжелый, размеры его тоже внушали уважение. Когда грузчики вышли, в комнату, аккуратно постучавшись в косяк распахнутых дверей, вошел невысокий пожилой мужчина с реденькой, похожей на козлиную бородой. Бог в помощь, милые барышни, однако как быстро время летит. Выборон, это Ангела, прямо совсем уже невеста, а выборон это Ольга, сестру-то старшую уже и догоняете. Мы с Анжелой переглянулись, и, заметив, что она встает и кланяется мужчине, я молча повторила все в точности. Мы обе не знали, как зовут мужчину, но сообразили, что это и есть тот самый законник. «Ох, как время летит, милые баронеты!» — завздыхал наш гость. «Жаль, очень жаль, что папенька ваш не дожил». Немного посопев и не дождавшись от нас ответа, мужчина слегка прокашлялся, прочищая горло, и заговорил уже совсем другим тоном. «Впрочем, милые баронеты, живым-то живым беспокоиться надобно!» «Батюшка ваш покойный, хозяин неплохой, был и рачительный, и о вашем будущем побеспокоился от души. Время дорого, юные баронеты, давайте-ка делом займемся». В руках мужчина держал за ручки что-то вроде большой кожаной сумки торбы. Выглядело это немного нелепо, но эта сумка оказалась удивительно вместительной. Оттуда, кроме двух скрученных в трубку листов плотной бумаги, появилось еще и несколько коробок. Странных, неуклюжих коробок, сшитых из грубой кожи. «Добрый день, мэтр Тельман, добрый день! Давненько вы к нам не заезжали!» В распахнутых дверях комнаты стояла Луиза, держа в руках медный поднос с графином или кувшином, обернутым в большое полотенце и пустым стеклянным бокалом зеленоватого мутного стекла. «Рад видеть тебя в здравии, Луиза! Все еще скрипишь, старушенция!» «Брачный-то договор твой, когда подписывать станем?» Мэтр мелко захихикал. Засмущавшись от такого внимания, горничная шутливо махнула на законника, снятым с кувшина полотенцем, и ответила, «Эки вы, шебутной мэтр Тельман! Никакого на вас угомона нет!» какую уж тут замуж! Дал бы Господь помереть достойно! А вот я вам Грогу горячего принесла, и спейте -ка. Невозможно передать, насколько неловко мы чувствовали себя при этой сцене. До прихода Луизы мы обе панически размышляли, как обращаться к законнику, не понимали, что нужно говорить и что нужно делать. Я чувствовала себя плохой актрисой, которая не выучила текст и вынуждена участвовать в какой-то странной пьесе абсурда. Мэтр между тем мелкими глотками, прихлебывая горячий грок, протянул нам с сестрой те самые рулончики плотной бумаги, приговаривая — — Ну-ка, ну-ка, баронеты, сейчас мы и узнаем, как вас там в монастыре монашки-то обучали. Тут, милые барышни, полное описание добра вашего. Давайте-ка, баронеты Ангела, читайте вслух, а мы с Луизой послушаем. Анжелика трясущимися руками раскрутила рулон и по слогам, немного запинаясь, начала читать. — Опись и мусчества. Запахло грандиозным провалом. По моему мнению, никак не могла образованная девушка читать с такой чудовищной натугой, складывая слова, как первоклашка. Слава богу, в распахнутую дверь вновь с шумом валился Берг, и второй крестьянин приволокли новый сундук. Пока мэтр с Луизой распоряжались, что куда поставить, пока сдвигали в сторону, освобождая проход, первый сундук, мэтр забыл о своем желании проверить наши знания. Анжелка незаметно вытерла рукавом рубахи под солба, а я просто из любопытства развернула свой рулончик и начала читать про себя опись имущества данного бароном Раймондом Ингердом, дочери своей Ольги Ингерд, в присутствии достойных уважения свидетелей. Как ни странно, читалось мне вполне легко, хотя буквы были не просто незнакомы, а очень непривычные, написанные вытянутым готическим шрифтом. Наконец суматоха слегка улеглась, грузчики ушли, вместо них в комнату прибежала запыхавшаяся рыженькая Иви. Дверь, наконец, захлопнули, и все дружно принялись разбирать один из сундуков под строгим наблюдением мэтра Тельмана. В сундуке Анжелы. «Да не Анжела, не Анжела, балда, бронет Ангела!» — мысленно поправила я себя. Так вот, в сундуке баронеты Ангелы нашлось четыре больших рулона белоснежной, гладкой, но странно узкой ткани. Ширина была сантиметров 70-80, не больше. Луиза восторженно, прицокнув языком, помяла краешек в пальцах и высказалась, что ткань не иначе, как из самого Хиндустана. Точно так же высоко она оценила и отрез голубого тонкого батиста и очень плотный, странно тяжелый шелк с широкой вышивкой по краю и добротный отрез темного бархата. Во втором отделении сундука нашлось два готовых платья. Из-за того, что были они свернуты и упакованы в холстину, выглядела одежда чудовищно помятой. Но и Луиза, и Иви искренне восторгались вываленным на кровать добром. Кроме того, обнаружилось еще полдюжины плотных белых тряпок с узкой разноцветной каймой, которые оказались полотенцами. Три пары чулок, вызвавших несколько завистливый вздох Иви, и две пары мягких кожаных балеток. Потом все это добро вновь укладывалось в сундук. Служанки спорили, что и зачем складывать, а затем начали точно так же потрошить мой сундук. Мы с Ангелой сидели по разным краям кровати. Я в изголовье, она в ногах, и непонимающе таращились на груду мягкого барахла, лежащего между нами. «Это что, вся одежда? Вообще все, с чем нас выпихнут из родительского дома?» Мы снова невольно переглянулись. Эта реальность отдавала каким-то театральным безумием. Ангела украдкой вытерла слезу, да и у меня подозрительно першила в горле. Нам было страшно. Вся разница между нашими богатствами была в том, что у меня вместо трех пар чулок было только две. Но именно так значилось в описи. А еще в каждом из сундуков лежал мешочек из холстины с клубками и матушками разноцветных шелковистых ниток. Там же вместе с нитками находились крошечные медные коробочки, содержащие в себе вделанный в дно магнит. Благодаря этому магниту иголки из коробочки не высыпались. Было их там то ли семь, то ли восемь разного размера. Эти самые коробочки вызвали бурное обсуждение у Иви и Луизы. Похоже, ни та, ни другая магнит не видели никогда в жизни. Мэтр Тельман, важно посмеиваясь над их незнанием, пояснил, что эдакую диковинку привозят из Англитании. Там, в этой самой Англитании, есть целая железная гора, от которой и отрезают вот эти самые волшебные кусочки – «Камень сей называется Магнетий», — торжественно пояснил образованный Мэтр. Наконец, все барахло было упаковано. Мы все приступили к нижней части списков, где было обозначено содержимое тех самых небольших коробочек, что Мэтр принес в сумке. Ничего особо ценного там не нашлось. По три штуки простеньких серебряных колечек с небольшими мутноватыми камушками — По паре таких же сережек, несколько цепочек и по пять довольно крупных, я бы сказала, неуклюжих шпилек с разными жемчужными головками. Жемчуг не слишком крупный, а главное, совершенно неровный и неправильной формы. Добавкой к этому богатству шли небольшие, примерно с ладонь размером, мешочки, где содержалось по пять золотых монет, по пять серебряных и двадцать медных. Ангела, как старшая сестра, получила еще два тяжелых серебряных браслета на руки, а мне досталась небольшая брошь с тремя маленькими розовыми жемчужинами. Захлопнув последнюю коробочку и убедившись, что мы все видели и оценили, мэтр Тельман с какой-то даже гордостью сообщил. «Этакое вот богатство баронеты батюшка вам и оставил. Сами видите, сохранил я все в точности, как и обещал покойному другу своему». Грок к тому времени был допит, и мэтр, откланившись, вышел из комнаты. Луиза пошла проводить его и помочь одеться, а Иви уставилась на нас, явно чего-то ожидая. «Иви!» — я очнулась от суматохи первой и решила попытать счастье. «А ты шить умеешь?» Я не больно-то обучены, барышня Ольга. Но баронесса к вам Луизу не просто так приставила. Луиза, случается, и самой баронессе шьет, так что не бойтесь, она при вас будет и все-все подскажет. Глядя на наши напряженные лица, Иви сжалилась и добавила. — Тоже ведь мачех-то ваш не зверь какой. Строга, конечно, но имеет она понимание, что в монастыре молитвам больше учат, а ничему полезному. Но ведь и монашек простить можно, всех обучат шить, вышивать. Кто же из знати потом к ним пойдет платить за шитье приданого? Конечно, работа там тонкая нужна, ученица такую не сделает. А все же соперниц в монастыри не растят, свою выгоду блюдут. Вот Луиза все и решит. А я так, на подмогу только».